Глава одиннадцатая Надежда проснулась со смешанными чувствами. За восемь часов сна она прожила целый день на Терранове. Камиль решил устроить ей такую экскурсию. Вернее, даже не день, а шестнадцать астрономических часов. Потому что день на светлой стороне планеты, находящейся в приливном захвате ее звезды, длится вечно и время исчисления ведется там циркадными земными сутками. «Ну что, как вам наша жизнь, Надя?» Камиль помог ей выбраться из капсулы. «С одной стороны, хорошо. Чистенько, технологичненько, красиво. Я поначалу просто обалдела. А что же потом?» «Не знаю, стоит ли говорить. Не хочу вас обидеть. Бросьте, мне интересно». «Ну, хорошо. Как бы вам объяснить?» Зима, снег. Казалось бы, как замечательно было бы очутиться там из нашего лета. Но не так же, чтоб в носу сопли замерзали. Ни с горки съехать, ни в снежки поиграть. Было вовсе не обязательно выбираться наружу без скафандра. А я и не выбиралась. Я образно пытаюсь объяснить. Но тогда так. Была я в этом вашем замечательном единственном музее. Коллекция картины-скульптур, вывезенной из земли, прекрасна. Но то, что было создано уже на Терра-Нове, меня не особенно впечатлило. Может быть, я чего-то не понимаю, но от этих ваших шедевров веет холодом. Надежда сделала паузу, чтобы посмотреть на реакцию Камиля. Продолжайте. Люди красивые, приветливые, но тоже какие-то холодные. Вроде улыбаются, а глаза как ледышки. Вечером ко мне один там подкатывал в арома-баре. Я ему, конечно же, отказала, а он не обиделся даже, удивился. Посмотрел на меня, как на ненормальную. А я не понимаю, как это так без любви можно? Нанюхаться и кайфовать. Прожигаете свои вечные жизни. Камиль, вы не обижаетесь? Она настороженно посмотрела на него. Да нет, вовсе нет. Я сам думал о чем-то подобном. Меня. — Знаете, что удивило? Я напрягся, когда вы начали рассказывать про этого типа в баре. Мне бы почему-то не понравилось, если бы у вас что-то с ним произошло. — Ну что вы стесняетесь? Ревнуете? Так и скажите. Она улыбалась, но как будто хотела этого признания. Несмотря на соблазн признаться в своих чувствах, он ответил. — У нас не принято ревновать ни к людям, ни тем более к снам. У нас вообще не принято ревновать. Больше скажу. Ревновать — это стыдно. А у нас принято, да еще как. И к снам, и к фонарным столбам. И я не считаю, что это плохо. Ревность — это же обратная сторона любви. И тут ее осенило. Вот, именно, у вас есть все, кроме любви. И потому так холодно. Тут в пустоте медицинского отсека послышалось вежливое покашливание. <къем> — Не хотел прерывать вас и немного подслушал. «Простите — Простите, — прозвучал голос капитана. Камиль, увлеченный разговором с Надеждой, пропустил начало утреннего сеанса связи. — Вы правы, милочка. Когда у нас искоренили ревность, почти тогда же умерла и любовь. А за ней и семейные ценности атрофировались. — Так что же в этом плохого? — сходу подключилась Хельга. Первобытные животные инстинкты и обычаи должны отойти на второй план и отвалиться, как хвост у обезьяны. Хвост -то отваливается, но копчик-то все равно остается, мгновенно отреагировал капитан. А копчики вспоминают только, когда ломают его при крайне неудачном падении, профессионально заметила докторша. Это наш капитан Закари Вентер и судовой врач Хельга Мадрасхен. Поспешил вставить Легран. «Они что, все это время нас слышали?» Надежда от испуга перешла на шепот. «Только последние три минуты», — ответил капитан Старпома. «С того самого момента, как у нас должно было начаться плановое собрание. Простите, сэр, увлекся беседой с нашей гостей. Позвольте представить. Надежда Одинцова. «Добро пожаловать на борт, Наденька!» «Я дружил с вашим дедушкой. Замечательный был человек. Пусть земля его будет пухлой!» — изумил капитан странным пожеланием. «А тотальная прозрачность жизни — неизбежный побочный эффект технологического прогресса». «А я слышу и вижу все и всегда!» — подал голос искусственный интеллект. «Это наш Буратино!» Мы настолько привыкли к его постоянному присутствию, что давно не замечаем». Ироничным тоном отрекомендовал старого друга капитан. «А если человек идет, например, в туалет?» — наивно изумилась землянка. «Что поделать? Работа у меня такая», — попытался оправдаться Буратино. «Кто-то же должен следить за порядком. Если вас это утешит, я не человек». «А кто же тогда?» «Господь Бог?» «Почти!» — засмеялся капитан. «Наш бортовой искусственный интеллект. Самая древняя мыслящая субстанция, известная человечеству». «Субстанция? Ну, спасибо тебе, Закари!» — оскорбился искусственный интеллект. «Ну, извини, старичок, а как тебя еще назвать? У меня были варианты «сущность» или «существо». Но субстанция показалась мне наиболее подходящим. — И мне приятнее было бы думать, что за мной круглые сутки подглядывает не существо или сущность, а субстанция, — заметила надежда. Буратино не стал вступать в этот терминологический поединок. — А меня вы не хотите представить, господа? — раздался капризный голос. — Майкл Гольденберг, наш самый важный VIP-пассажир, — отреагировал капитан. «Вы сегодня в ударе, Вентор. Не имел чести знать вашего деда лично, Надежда, но, тем не менее, рад знакомству», — не очень искренне прозвучал олигарх. «И по поводу нарушений приватности. Нам нечего скрывать друг от друга. У нас есть, конечно, стелс-режим, но не во время выполнения потенциально опасных для жизни миссий». Надежда призналась во взаимной радости от знакомства и вернулась к интересующему ее вопросу. «Наверное, это логично про «нечего скрывать» и тому подобное, но все же я хотела понять, почему вы называете любовь животным инстинктом? Почему у вас нет семей? Это же самое человечное, что может быть в человеке. Это самое животное, что может в нем быть», категорично отрезала Хельга. Когда нет семьи, дети воспитываются государством. На этот раз голос капитана звучал без тени иронии. Проще воспитывать свой народ в казармах, чтобы родители дурно на детей не влияли. В идеале человек обязан быть одиноким и верить, что его существование должно быть полезно обществу, государству, а не кому-то конкретному. Но ведь так не у всех. У кого-то есть семьи, дети, внуки, правнуки и так далее. — Не правда ли, мистер Голденберг? – вставил старпом. — Я не понимаю, зачем сотевать этот разговор сейчас. Тем более в присутствии посторонних, — урезонил их олигарх. — Давайте перейдем к обсуждению вашей текущей миссии. Этот день было решено посвятить посещению остальных крупнейших золотохранилищ Америки в Нью-Йорке, Денвере и Вест-Пойнте На месте Нью-Йорка они обнаружили гигантскую воронку. Над бывшим крупнейшим муниципальным конгломератом Америки плескались теперь воды Атлантики. Туда прилетело столько китайских и русских ядерных зарядов, что от хранилища Федерального резервного банка США, расположенного на глубине 24 метров, и следа не осталось. Возможно, самый большой золотой запас в мире испарился в термоядерной топке или смешался с расплавленной монолитной горной породой, из которой состоял некогда остров Манхэттен. В оставшихся двух хранилищах, так же, как и в Форт-Ноксе, обнаружились останки запертых в них гарнизонов, правда, менее многочисленных. Их судьбы были также ужасны. Однако, В Вестпойнте офицеры и курсанты военной академии, осознав бессмысленность исполнения приказа, предпочли каннибализму массовое самоубийство. Молодцы, ребята, оценила их поступок Надежда, они заслужили рай. «А разве самоубийство это не величайший грех, удивился Камиль. Все зависит от обстоятельств. Наша вера свободна от нелепых догм. Скажите, Надя. Он с надеждой заглянул ей в глаза. «А у вас никогда не возникает сомнений в том, что вам с детства вбивали в голову? Вот у нас, например, все в обществе строится на почитании старших. Культ старших. Куда старшие, туда и все. Захотели они на землю, летим на землю. Захотели тут остаться, все остаемся. Но я, если честно, не слишком их почитаю». Я всегда сомневался, с детства задавал неудобные вопросы. Меня часто наказывали. Наверное, поэтому капитан обратил на меня внимание и готовил себя на смену. Мне кажется, отцы-основатели придумали эти правила, чтобы прежде всего им самим было удобно. Я благодарен им, конечно, за возможность жить вечно. И мне очень жаль, что они умрут. Но я не считаю, что из-за этого должны быть исковерканы наши судьбы. Так вот, не кажется ли вам, что и ваша религия придумана для того же, чтобы вами было проще управлять? Я еще могу понять, о чем вы говорите, но подавляющее большинство наших людей нет. Как может быть неправдой то, что записано пророком в его великой книге? Это никому в голову не приходит. Если правда то, что вы рассказываете и ваши старейшины такие эгоисты, то мой дедушка, наоборот, все делал для потомков, для нас. Но в отличие от того самого большинства, я читала не только последний завет Одина. В доме, в котором мы живем с папой, раньше располагался медицинский институт. Его библиотека прекрасно сохранилась. И я люблю проводить в ней время. Я читала Дарвина, Вернацкого и даже Фрейда. Мне кажется, что любая ложь не имеет оправдания, даже во спасение. А, впрочем, неважно. Простите. Я вовсе не хотел оскорбить память вашего деда. А вы знаете, что книгу Одина написал Бронфельд, персонаж из его гипно-сна? Откуда вам знать? Буратино рассказывал. А что, Менделеев менее велик из-за того, что периодическая таблица ему приснилась? В Омск они вернулись как раз к ужину. За столом иерарх внимательно слушал дочь, которая взахлеб рассказывала о путешествии в Америку и о печальной участи хранителей золотого запаса. Анатолий Максимович также одобрил поступок стражей Вестпойнта и предрек им жизнь вечную в райских кущах. «Да как вы можете так безоговорочно верить в эту... чушь?» Легран не смог подыскать слово помягче. «У вас есть подтверждение?» Кто-то возвращался с того света и описывал тамошний быт. — А ты, друг дорогой, на наливочку бы так не налегал, — посоветовал ему иерарх. — Если бы Господь дал возможность умершим рассказывать живым о прелестях вечной жизни, на этом свете уже никого бы не осталось. Что тут непонятного? Надежда отправилась спать в свою девичью спальню, а Камиль решил посоветоваться с Невстроевым. Тот все-таки пишет книгу про приключения Старпома. И наверняка у него, как у автора, должно быть свое видение того, что его герою делать дальше. Алигран был готов к тому, что лететь в рай ему придется одному со своей тысячи эмбрионов. Но у Адама должна быть Ева, иначе будет скучновато. Надо было решить, кого попробовать уговорить лететь с собой. И вариантов было два — Хельга или Надежда. После встречи с землянкой, и он понимал это теперь очень отчетливо, у него появился этот выбор. Перед тем, как погрузиться в гипносон, Камиль вышел на связь с Рамзесом II. Песик так обрадовался, что кроме хвоста у него заходила ходуном вся задняя часть туловища. Камиль застал его врасплох на одном из ярусов Климатрона, на который люди заходили редко, с роскошной рыжей испаньелихой из элитного жилого модуля. Кажется, она принадлежала кому-то из семейства Аляхмади. Она тявкнула приветствие Старпому и стыдливо укрылась в помидорах. Рамзи, ты думаешь, ее хозяева обрадуются щенкам от смешения двух пород? укоризненно заметил Камиль. Это расизм! возмутился пудель и тотчас перешел в контратаку. За столько дней! и первый раз решил поговорить со мной. Я скучаю. Должен же я как-то развлекаться». легран извинился, ссылаясь на занятость и ответственность, и поведал своему четвероногому другу о своем нелегком выборе. Тот почесал задней лапой за ухом и признался. «Докторшу твою я не очень люблю. От нее вечно несет какими-то отвратными лекарствами. И этими вашими...» вонючими арома-коктейлями! И кошка эта ее вообще дура какая-то, придушу когда-нибудь. А надежду твою я хоть и не видел, но я вижу твое лицо, когда ты про нее говоришь. Оно у тебя становится как у бродячего пса, которому вдруг досталась сахарная косточка.